Глава шестнадцатая «Джон, ты понимаешь, что ситуация становится совершенно непредсказуемой и выходит из-под контроля?» Последние события в мире вызывали глубокую озабоченность Палмерстона. Еще и риск ухудшившееся здоровье, никогда ранее не беспокоившего премьер-министра, были причиной его плохого настроения. Он вызвал своего преемника на посту главы государства потому что боялся не успеть согласовать некоторые моменты. Рассел являлся хорошим дипломатом, но не всегда мог сдерживать эмоции. Сейчас же требовался холодный ум, дабы разработать стратегию на ближайшие годы. Именно так британская политика всегда строилась по такому принципу. И даже главы кабинетов, исповедующие разные взгляды, старались придерживаться выбранного курса. — Генри, мне непонятны твои опасения. А если рассматривать сложившийся расклад сил за каналом, то он благоприятен для Англии. Лавамида сидел в кресле и понемногу подтягивал вино. В отличие от коллеги, Палмерстон напоминал сгусток нервов и с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть недовольство на министра. Уж очень Рассел расслаблен и обращает мало внимания на изменившуюся политическую картину свои сомнения премьер-министр и попытался донести до собеседника. Пруссия разбила Австрию с союзниками, что мы изначально и планировали, только это произошло раньше и изрядно напугало немецких правителей. Как результат, наряду с Северо-германским союзом, который постепенно должен был поглотить остальные германские страны, на карте появился и его южный близнец Баден-Вюртемберг. Гессен, Саксония и Бавария не должны были объединиться. Но сейчас нам приходится иметь дело с этим образованием, которое поддерживается Веной. Даже несмотря на крупные репарации, новая конфедерация вполне жизнеспособна. В этом столетии немцы образовали несколько конфедераций. Но только пруссакам удалось построить действительно сильное государство, ведь именно этого мы добивались. Рассел оставался при своем мнении, чем опять вызвал раздражение хозяина кабинета. В нужный момент Берлин сметет южных соседей так же, как до этого Вену. Другой вопрос, а нужен ли нам такой сильный игрок в Европе? Поясни. Французский император все сильнее вязнет в Мексике, даже с учетом нашего влияния на месье Луи. Оба политика, понимающие, улыбнулись. Можно сказать, что он отбился от рук. Но это еще не все. Прямо перед встречей я получил депешу, что активностью Парижа крайне недовольны в Вашингтоне. Император Максимилиан I сделал несколько безответственных заявлений. Мексиканцы его не любят, но подобные популистские шаги привлекли к нему самые разные силы. Не знаю, было ли это согласовано с Францией, но объявлять о намерении вернуть отторгнутые земли очень странно. А идиот. Янки сметут мексиканскую армию и даже не заметят, — воскликнул Палмерстон. Я бы не стал недооценивать военный потенциал Мексики. С учетом поддержки Парижа и колоссальных потерь, Саш, не все так просто. Экономика сильно пострадала, да и французский флот сильнее американского. Джон, не выдавай желаемое за действительное. Даже в самый разгар войны янки продолжали строить трансконтинентальную железную дорогу поэтому нельзя недооценивать их экономический потенциал. — Мне понятно твое сочувствие мексиканцам. До этого ты также поддерживал итальянцев и поляков, поровшихся за независимость. Не отказал себе в удовольствии поддеть собеседника премьер-министр. Надо просто выяснить, какие намерения у Наполеона. Наверняка этот авантюрист решил разыграть какую-то карту, но воевать со столь мощной страной, как Саш, он не будет. Но при этом Франция отправила Мексику два новых полка. Еще она умудряется греметь оружием, претендуя на рейнские земли. Это вызывает резкую реакцию Бисмарка, который пока настроен договариваться, а не воевать. В этом-то и проблема, о которой я упомянул ранее. Русский канцлер не хочет войны. Так давай его подтолкнем. Палмерсон продолжал извить. Это касается моих слов о неопределенности. До недавних пор события шли под нашим контролем. И вдруг Англия оказалась за бортом переговоров, Австрии и Пруссии. Именно мы должны были получить профит от войны. И для того я столько вложил в поддержку прусского проекта, чтобы он отправился в самостоятельное плавание. Именно это я и пытаюсь донести. Париж переоценивает свою мощь и зря дразнит Берлин. Уже сейчас прусская армия сильнее французской. При этом Пруссия еще не готова к войне. Если конфликт начнется в ближайшее время то он рискует превратиться в затяжную кампанию, которую не осилит экономика Северо-Германского Союза. «Джон, но нам нужно ослабить Францию, только без фатальных последствий. Уж очень сильный у них флот. Да и Суэцкий канал должны контролировать вы, а не этот жадный буржуа. Непомерное усиление Пруссии тоже выгодно Британии. По крайней мере, пока. Потому я и завел с тобой этот разговор». «Необходимо внимательно изучить ситуацию и исправить свои ошибки. Еще надо разработать новый план на ближайшие десять лет». Палмерстон взмахнул рукой, пересекая возражение собеседника. «Пуспять, не будем спорить из-за цифр. Твоя задача — вернуть влияние Англии на происходящие события. Именно мы будем определять, когда прусаки двинут войска через границу». Если же этот авантюрист Луи не успокоится, то Франция снова может стать республикой. Жду через три дня предварительный документ от твоего ведомства. Сейчас Рассел даже не думал спорить. Если старый интриган чувствует, что события вышли из-под контроля, то лучше к нему прислушаться. Сам Джон не был мастером придумывать сложные политические ходы и прочие коварные планы. В принципе, ничего сложного, и завтра же он займется поручением. А вот следующие слова собеседника удивили главу МИДа. «Обрати особое внимание на Санкт-Петербург. Я же не просто так произнес, как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет», усмехнулся премьер-министр. «Мне совершенно не нравится происходящее на Востоке. Многие наши люди отправлены в отставку и более не влияют на ситуацию». Очень бойко начал свою работу наш посол Бьюкинен. Эндрю — опытный дипломат и много лет прожил в России. Надо поставить ему задачу поиска слабых мест нового кабинета министров. А то до меня дошли ужасные вести. Мол, русские чиновники перестали брать взятки. Здесь оба джентльмена души рассмеялись. Им-то известно, во сколько обходились нужные решения, продвигаемые Англией в этой варварской стране а также запредельная продажность и небрезгливость некоторых вельмож. Трудно представить, чтобы британский высокопоставленный чиновник брал деньги у врагов и сознательно наносил вред своей стране. Может, созабьем конференцию по проблемам Тихого океана? Ведь русские нарушили ранее заключенные договоренности. Предварительно отправим Санкт-Петербург ноту протеста, а в район Берингового моря несколько кораблей? «Так называемый «доброфлот» стал мешать нашим интересам», — пояснил свою идею Рассел. «Больше всего от действий русских сейчас достается янки. Для китобоев и промысловиков настали тяжелые времена. Теперь на них охотятся вместо несчастных животных. Думаю, мы сможем подключить к этому делу и французов. Луи всегда недолюбливал русских, особенно покойного Николая». Заодно сэкономим на эскадре, которую придется отправлять так далеко. Пусть Париж возьмет на себя часть расходов. Также пора что-то делать с экспансией России. Именно мы победили Китай, серьезно его ослабив, но при этом огромные территории получил Санкт-Петербург. Сейчас оттуда совершаются пиратские нападения на мирных мореплавателей. Если учитывать, что захват каканского ханства... Вопрос времени, то вскоре мы можем получить орду казаков до границы с Индией. А это уже совершенно нежелательная ситуация, которая будет стоить нам дополнительных потерь. Хорошая мысль насчет конференции, — оскалился премьер. Заодно пора мобилизовать все наши силы в России, вроде либералов и масонов. К сожалению, попытка завладеть русским общественным мнением через ряд беглецов не удалась. Еще и этот взрыв, организаторы которого не найдены, унес жизни стольких нужных для Англии людей. Но ничего, в Европе хватает борцов за свободу, поэтому найти их несложно. Значит, пора действовать максимально активно. Уж очень меня настораживает, что у русских все спокойно. Не к добру это. Рассел вышел из кабинета премьера, обдумывая услышанное. Ему никогда не нравилось тратить много времени на разработку тайных планов. Только здесь надо согласиться с Генри. Ситуация пока не вышла из-под контроля и даже опережает их ожидания, но надо подстраховаться и быть готовыми к новому развитию событий. А лучше всего самим их запустить и направлять в нужное русло. Через неделю после состоявшегося разговора Генри Джон Темпл Викон Палмерстон Неожиданно умер. Когда парламент утвердил в качестве преемника почившего графа Рассела, тот решил не менять планы и выполнить договор с предшественником. В конце концов, люди уходят и приходят, а любимая Англия должна продолжать править миром. На третью годовщину своего пребывания в новом мире решаю подвести предварительные итоги. Вот сижу в своем кабинете, пока еще не выкупленного дворца, и размышляю. Что-то подобное вечера с бокалом красного у камина становится для меня нормой. Как бы не стать алкоголиком в этом мире? Ведь в другой реальности был у меня нехороший период, когда я основательно подсел на стакан. Но здесь пока есть чем заняться, кроме сиборитства и пьянства. Да и Агнашка с весьма зорко следят за количеством употребляемого спиртного. Вроде патриархальный мир, только с большими исключениями. Если вернуться к итогам, то все неоднозначно. Недавно у нас отгремела свадьба Валижинского и Богуславы. Жалко, что дядя Альфонс не успел приехать, но на венчание Масолова и Ирены он должен попасть. По второй паре решили, что обряд будет проведен православном храме но невеста останется католичкой что касается молодоженов, то все у них замечательно бронислав арендовал квартиру занимающую половину этажа а его супруга наслаждается новой для себя ролью хозяйки хотя для родни мало что изменилось так как половину дня молодая проводит во дворце ее муж пропадает на заводе и обещает что в новом году лаборатория начнет давать результат Пока же мы набираем персонал, закупаем необходимые материалы и утверждаем план работ. Все это можно занести мне в актив. Как помощь в обретении семейного счастья двум близким мне людям, так и бизнес, связанный с динамитом. Неплохо себя показывает наш проект с бывшим мастеровым Кондрашовым. Детские коляски и трехколесные велосипеды продаются как горячие пирожки в базарный день. Зимой мы решили провести... Расширение производства и наем новых людей. Инструменты, в отличие от сельхозтехники, хорошо расходятся. Именно из-за них мы открываем новые цеха и фактически делим завод. Есть в производстве велосипедов несколько нюансов, о которых не нужно знать широкой общественности. Многие детали и блоки запатентованы, но все равно конкуренты вскоре начнут копировать нашу продукцию. А у меня в планах сразу выпуск велосипедов для взрослых с каучуковыми покрышками, что мы точно должны держать в тайне. Активно развивается и школа рабочей молодежи. Я так назвал училище при заводе, и название сразу прилипло. Надо быть осторожнее в будущем, ведь это не единственный подобный просчет. Забавно, что среди учащихся хватает людей разного возраста, но все равно название народу нравится. Хорошая учебная база и прогрессивные методы работы педагогов дают просто поразительный результат. Еще бы. Ведь у нас наряду с учебными классами предусмотрены специальные цеха. По крайней мере, вчерашние крестьяне и разнорабочие получают первичные навыки и знакомятся с техникой безопасности. Если брать доходы от моих проектов, включая торговлю на бирже, то в следующий год можно смотреть с оптимизмом. Особенно с учетом того, что дядя Подтвердил свое участие в будущем проекте открытия сети хозмагов. Альфонс нашел двух учредителей, которые вскоре приедут с ним в столицу. Здесь решил не жадничать, ограничившись небольшой долей акций, да и денег не хватит. В любом случае магазины будут продавать мою продукцию. Еще не мешает иметь подобных партнеров, когда заработает МПЗ. А в продажу пойдет керосин, лампы нового образца разнообразные смазки и примусы. Последних пока нет в природе, но это дело наживное. Планы по созданию нефтяной компании и банка я оставлю без изменений. В конце концов, мне не нужно сберегательное заведение. Кредитовать мы пока никого не собираемся и вообще постараемся вести себя как можно незаметнее. Сделка по покупке небольшого семейного банка в Голландии фактически завершена. Нужно будет только приехать в Амстердам и довести ее до конца. Думаю, что не буду ничего переименовывать и оставлю прежнее название. По нефти пока идет сбор информации и прощупывание новых людей. Вроде несколько толковых инженеров согласились поменять прежнее место работы, что гораздо важнее недостатка финансов. Просто сейчас специалистов добычи черного золота крайне мало. В общем, в коммерческих делах у меня полный порядок. Только я изначально не собирался становиться миллионером. Мне и небольшого дохода с поместья хватало. Основной задачей является вмешательство в российскую политическую действительность. Первое время испытывал мощный заряд оптимизма, когда попал в окружение Муравьева и начал продвигать свои идеи. И вот спустя три года процесс явно застопорился. Вернее, все может просто рухнуть, так как глава ЕИВ канцелярии Стал часто болеть и сильно сдал. Показателен мой недавний разговор с шефом. «Иосиф, меня всегда поражали твои идеи. Еще и одна другой интересней». Муравьев распинялся, но сразу начал кашлять. Зрелище было удручающее, особенно с учетом бледности и явного недомогания генерала. Ранее, несмотря на хромоту, прогрессирующее заболевание не бросалось в глаза. Сейчас мне стало понятно, что этому великому человеку осталось совсем немного. Жалко. Ему бы определять политику империи еще года три. Тогда страна точно может пойти по правильному руслу. Но повлиять на это выше моих сил. Поэтому буду подстраиваться под изменившуюся ситуацию. Проект действительно необычный. И он именно твой. Можно сколько угодно прикрываться фигурой Красникова, но меня не обманешь, — продолжил разговор хозяин кабинета. Внешняя разведка, контрразведка и отдел по проведению особых операций за границей. Павел такие обороты речи не употребляет, как и никто в России. Но сейчас нам нет до изящной словесности. Необходимость в указанных ведомствах давно назрела. Проект Государственной службы безопасности империи и военная контрразведка, а также подвобное отделение канцелярии ЕИВ были одобрены императором. Понятно, что многое придется создавать заново, но для этого есть неплохой фундамент. Его Величество подпишет тайный указ об основании всех новых ведомств в ближайшее время. Только зачем России проводить какие-то операции за границей? А вот это действительно отличная новость. Я не ожидал от нашего монарха подобной прыти. Это хорошо, что сейчас в его окружении много силовиков, которые прекрасно понимают необходимость вменяемой разведывательной службы. Аналог контрразведки на самом деле существует почти год. Часть третьего отделения можно хоть завтра переименовывать и выделять в самостоятельное ведомство. Что касается деятельности в Европе, то сомнения насчет ее одобрения у меня были изначально. Да и Красников, помогавший в разработке проекта, рекомендовал не спешить с его передачи Александру. С другой стороны, вещь эта нужная, о чем я и пытаюсь сообщить Муравьева. «Специальная группа должна проводить акции по устранению врагов России за рубежом». После этих слов Михаил Николаевич грустно вздохнул. Вспомните действия разного рода революционеров, которые всегда находят приют в Европе. Они чувствуют поддержку наших противников и уверены в спокойной жизни. Более того, многие из них становятся на путь откровенного предательства. Тот же Герцен не просто так попал под крылышко Ротшильда. Я уж не вспомню, когда делец подобного уровня просто так рисковал бы огромной суммой из-за обыкновенного бунтовщика». Значит, в продвижении революционных идей были заинтересованы английские власти. Тем же занимаются французы, которые дают прибежище разного рода инсургентам. Поляки чувствуют себя в Париже абсолютно безнаказанно и свободно, ведь нам не выдали ни одного палача, как и Пруссия с Австрией, которые фактически поддерживали отряды мятежников, пропуская их через границу. Но почему-то после моего рейда в Гумбинен... Мятежники быстро покинули регион, да и сами прусские власти помогли им в этом, не попытавшись даже протестовать через своего посла. «Я все это помню, только император никогда не позволит убивать людей в Европе, пусть и бывших подданных России, и даже замышляющих очередную гадость». Взгляд Муравьева был полон осуждения. И «Я его полностью поддерживаю, нас и так считают варварами». А подобная история станет для европейцев долгожданным подарком. Да, мне известно, что ты не стесняешься называть подобное мнение чистоплюйством. Это странно, особенно с учетом твоего графского достоинства и воспитания в пажеском корпусе. В принципе, никто и не надеялся на положительный ответ, но попытаться стоило. И на дворянскую честь, и разного рода комплексы высшего света мне плевать. Были в истории России деятели, на которых Кремль негде ставить. Только это не мешало им долгие годы держаться у трона и проворачивать темные делишки. Я не помню каких-то резонансных процессов заклемивших воров с предателями. В докладе, касающемся отдела, была вторая часть. Она пересекается с первой и не должна задевать чью-то дворянскую честь. Здесь я с трудом сдерживаю смешку, так как уже насмотрелся на некоторых местных высокоморальных персонажей. Наши противники поддержали деньгами и оружием инсургентов во время недавнего восстания. Про австрияков и прусаков повторять не хочу, что мешает ответить подобными методами. Россия использовала эти методы не один раз. Устроить в стане противника напряжение и даже восстание – действенный метод ослабить его. Почему нам не начать работать с ирландцами и индусами в их справедливой борьбе с англичанами? То же касается и поддержки славянских народов Австрии. Это вообще святое дело. Против французов и пруссаков используем разного рода анархистов социалистами или станем разжигать напряжение между некоторыми народами. Во Франции это будет сложнее, но есть Алжир, который далек от замирения. У Пруссии хватает проблем с присоединившимися землями. Восставать немцы не будут, но можно поддерживать парламентариев из разных земель. Бисмарк пока вынужден маневрировать и учитывать мнение Общегерманского парламента. В Северогерманском союзе действует всеобщее избирательное право, и рейс так имеет определенную силу. Значит, России необходимы депутаты, которые станут агентами влияния. Муравьев молчал несколько минут и, наконец, тяжело вздохнул. Иосиф, по этому предложению еще будет проводиться обсуждение. «Сам понимаю, что дело секретное, но после принятия решения я тебя извещу. Не уверен, что предложение будет одобрено. Ответь лучше мне на следующие вопросы. Ты действительно что-то знаешь о будущем, и поэтому стремишься продвинуть указы до моей смерти? И зачем нам подобная интрига, от которой может пострадать международный образ России?» Тебе прекрасно известно, насколько наша казна зависит от европейских кредиторов. Даже Отец Его Величества согласился на унизительную сделку с банкирами, понимая важность получения кредита. Поэтому нам не простят даже одного только подозрения в подобных делах. Ответы у меня были готовы. Будущего я не знаю, но могу сделать верные выводы по некоторым вопросам основываясь на знании политики и экономики. Поэтому ничего не могу рассказать про ваше здоровье. Бру, а что мне еще остается? Второй вопрос мне совершенно непонятен. Почему мы должны бояться чьей-то реакции, тем более ростовщиков? Понятно, что они оплели своими путами как Европу, так и нашу страну. Но что же мешает их разрубить и идти своим путем? Прусаки этим уже занялись, хотя кугловоды сего пока не поняли. Но ведь мы больше боимся не самих банкиров, а собственную элиту, которая ради возможности пускать пыль в глаза европейцам в Ницце и Баден-Бадене готова предать страну. Я много раз задавал себе подобный вопрос и не находил до него ответа. Почему французское и прусское общество едино, англичан даже не стоит упоминать, а мы постоянно в разладе? Где русская национальная идея, которая должна стоять превыше всего для наших аристократов и верховной власти? Эти люди с удовольствием читают, что делать, произносят правильные речи, но вечно смотрят в сторону Европы, считая свою страну отсталой и постыдной. Приятно слышать подобное от аристократа, эту самую элиту олицетворяющего. Только здесь я с тобой не согласен. За последнее время в России многое изменилось. Проблем хватает, но ситуация выправляется. Просто был нужен приказ императора и люди, готовые его выполнять. Ага, вот прямо я и поверил в этот пафос. Думаю, сам Муравьев не слишком-то верит в сказанное. Спорить не собираюсь, но еще вопрос задам. Неслерода тоже выполнял волю монарха? когда отдавал наши рыбные богатства американцам или предавал страну в угоду союзу с австрийцами, которые отплатили самой черной неблагодарностью. Я вас спрашивал, почему русские вельможи часто занимают сторону какой-то иной державы вроде Англии или Франции, почему мало кто из облечённых властью людей ставит на первое место интересы России. Вас это не касается, улыбаясь встрепенувшемуся генералу. Что мешает договориться и действовать в одном ключе? Ясно, что у разных групп могут быть свои интересы. Это очевидно, и я даже могу понять подкуп для продвижения своих проектов. Только объясните мне, при чем здесь иностранцы? И ладно бы, если речь шла о предателях, так ведь многие совершенно искренне пытаются навязать нашей стране неестественные альянсы в ущерб собственной политике. Грешили этим высокопоставленные дипломаты, министры и канцлеры. О каком величии и своем пути можно говорить, если собственные власть имущие смотрят в грязные европейские рты? Муравьев тогда не ответил на мое искреннее возмущение. Ему явно стало хуже, и мы быстро закончили разговор. Уже по пути домой, когда эмоции схлынули, я задал себе этот вопрос. Почему подобная ситуация так редка? для других обществ. Англия вообще непробиваемый монолит. Да и Франция с Пруссией не слишком отличаются. В последних двух странах могут быть агенты влияния, но в основном элита едина в базовых государственных вопросах. У нас же аристократы говорят правильные слова о свободе, но мало кто отказался от выкупных платежей. Ладно, вроде есть шансы, что император подпишет указ о снижении... Этого грабительского бремени на 20%. Об остальном пока переживать не буду. Что касается устранения некоторых излишне одиозных персон, то придется заняться этим самостоятельно. К сожалению, пока я не потяну создание антиправительственных организаций в странах-противниках, но займусь этим после того, как заработаю хорошие деньги. Динамит и оружие можно поставить ирландцам хоть завтра. Только необходимо создавать крепкую организацию, учить людей воевать и самому не попасться английским властям. Если ниточки приведут ко мне, то островные товарищи точно не будут сомневаться в методах. Поэтому буду работать аккуратно, но от своего плана не отступлю. Просто национально-освободительное движение в Англии и всплеск терроризма во Франции начнутся немного позже.